Глава 17. Противостояние. Обнаружено два склада с промышленным сырьем. как по уставу докладывал командир технической группы, оставшиеся для починки станции и исследования планеты. На одном из складов имеются три законсервированных рудовоза. Два безнадежно испорченные, а вот последние можно попробовать восстановить. Правда, займет это много времени. Там же найдено шахтовое оборудование в довольно хорошем состоянии. А еще обнаружены два жилых комплекса, располагающиеся под землей. В каждом в режиме полной автономии можно жить долгие годы. Функционал станции обороны восстановлен на 60%. В настоящее время планета фактически неприступна. Добро, лейтенант. Передай файл с полученной информацией и Скину дальнего. и организуй мне транспорт до научной базы. Чоурису просил о встрече. Поручив распределение новобранцев супруги, я, прихватив с собой Александра и обязательное сопровождение в виде четырех десантников, отправился в гости к сумасшедшему ученому. Когда приблизились к базе, в глаза бросились сильные изменения. По поверхности древнего сооружения и вокруг него ползали роботы-ремонтники, приводя все в порядок. Едва мы приземлились, створки пропускных врат разъехались в стороны, открывая чистый хорошо освещенный коридор. У самого входа располагались два тяжелых орудия на стационарных платформах, за одной из которых сидел боец. При виде меня он козырнул и не покидая своего поста, указал рукой вглубь коридора. Адмирал, третья дверь по левой стороне. Чуррицу ждет тебя. По прошлым визитам я знал, что там находится лаборатория. Похоже, бессмертный безумец решил не только рассказать, но и что-то показать. Адмирал. Как хорошо, что Дальний вернулся. Скорежещащий голос ученого резанул слух даже через динамики шлема. Я обнаружил способ, каким враг вычисляет точку прокола. И, спросил я, усаживаясь на один из стоящих в помещении стульев, мною разработан прототип, который я уже опробовал, зафиксировав возвращение линкора. Прибор довольно сложный требующей тонкой настройки, но и результат точный. Мы узнали о вашем прибытии за два часа до того, как линкор вышел из гиперпрыжка. Сомневаюсь, что бессмертные могут серьезно увеличить это время, максимум вдвое, не больше. Но не это главное. И Чуррису Замер, уставившись в забрал моего шлема. Давай выкладывай, времени мало играть в угадайку, произнес я. На мою родную планету вот-вот противник нападет, а я хрен знает где. Прошу прощения, адмирал, произнес ученый, не удержался. Так вот, все мы помним ту атаку, из-за которой на Мариитце и члены экипажа лишились возможности управлять своими телами. Трехглавый жмых, очень хорошо развитый сенс, смог дважды нанести ментальный удар подобной силы. Как выяснилось в ходе допросов, бессмертные очень часто применяют подобную тактику. К тому же есть особи, от силы которых не защитит бронескаф Федерации, разработанный против энергетических сущностей. Мне удалось опытным путем обнаружить, что бессмертные в момент ментальной атаки сами становятся уязвимыми. Пришлось потрудиться, но я разработал устройство, способное надолго вывести из строя всех сенсов врага в тот момент, когда они используют свои способности. При этом оно снимает все негативные эффекты с попавших под действие ментальной атаки. Значит, два разных устройства. Их реально дублировать. Прибор улавливающий вибрации в гиперпространстве вполне можно собрать на 3D-принтере. А вот блокиратор имеет мембрану, биологическую составляющую. В настоящий момент я выращиваю четыре десятка мембран. Осталось пять суток до полного созревания. У нас нет столько времени. Я прикинул, насколько могу задержаться и добавил. Самое позднее через двое суток дальний отправиться на землю. На главной базе еще остались корабли, на одном из которых можно доставить уже готовые блокираторы туда, куда потребуется. Внес предложение Александр, молчавший все это время. Наверное, на верфь. Что ж, приборы, способные засечь проколы пространства, нужно доставить на борт линкора уже сейчас. Они здесь или на главной базе? Двое суток, проведенных на Архоне, я большую часть времени находился в рубке корвета, на котором посещал уже обследованные базы и укрытия, созданные федератами тысячелетия назад, но до сих пор функционирующие. Петр, осмотрев на первом складе найденные рудовозы и проведя диагностику, сообщил, что все три корабля не подлежат восстановлению. Но когда борт-инженер увидел содержание второго склада, он пришел в восторг. «Федор, это же невероятная удача. Самые ценные, редчайшие элементы в чистом виде, да еще и в таких количествах. Ты представляешь, какова ценность всего этого? Друг обвел рукой стоящие перед нами ряды шестигранных контейнеров. Адмирал, перед тобой десятки будущих линкоров, сотни крейсеров, тысячи, десятки тысяч корветов. Жаль в наличии всего лишь четыре из пятого поколения и тридцать го Нам просто необходима технология выращивания кристаллов и система программирования. Пётр. Не делись шкурой неубитого медведя. Сначала всё это добро нужно доставить на Мират. Лучше скажем, нам отсюда нужно будет что-то в ближайшее время. Дай подумать, ответил борт-инженер, попытавшись почесать затылок петернёй. Шлем не позволил это сделать, и Пётр, чертыхнувшись, добавил: Мне нужно пару толковых ребят. И чтобы перед отбытием на землю, дальний заскочил сюда на пару часов. Наконец все дела были сделаны. Пассажиры большей частью оставлены на главной базе, где они под чутким руководством эскина и пары десятков оставшихся членов экипажа осваивали различные профессии, в основном производственные. В тяжелых условиях фактического рабства рестийцы сумели сохранить многое из того, что им досталось от предков, а кое-что и приумножить. Как сказал помощник Петра Александр, эти ребята умеют и любят работать. Перед самым отбытием, когда Дальний уже покинул Архон и находился на орбите, я еще раз связался с землей. Ответил Владимир, лицо которого было невыспавшимся, в чем я его очень хорошо понимал. Противник что-то или кого-то ждет. Было видно, как напрягает офицера такое подвешенное состояние, когда враг близко, но самому начать действовать никак нельзя. Владимир, будь предельно осторожным. Первые игроки не идиоты и тоже могут провести анализ будущего боя. Вот они суются, ждут подкрепления. В любом случае, они не пойдут в атаку, пока не будут уверены в своем многократном превосходстве. Сейчас игроки поставили все на это сражение. Если проиграют, потеряют флот, а с ним и все свое влияние. В идеале нужно будет изрядно потрепать противника, чтобы он смог уйти назад на территорию альянса. Оставим им зубы, тогда у первых игроков не должно возникнуть проблем с мелкими конкурентами. В общем, ни пуха ни пера. К черту!» — Оскалился контр-адмирал. На всякий случай переслав информационный пакет, содержащий работы ученого и перечень всего, что удалось обнаружить на Архоне, прервал дальний связь. Дян, начинаем разгон для гиперпрыжка. Отдал я приказ, а сам отправился в каюту. Третьи сутки на ногах, уже покачивает от усталости. Солнечная система, орбита Земли, рубка управления супердредноута "Возмездие". Адмирал приказал ждать. Владимир окинул всех присутствующих внимательным взглядом. Он считает, что игроки ожидают подкрепления, поэтому и не идут в наступление. Я думаю, вчерашнее прибытие линкора Победа резко изменило их планы. Капитан Ниан, каково состояние противокосмической обороны? Мы успели создать сеть точек противокосмической обороны, доложил командующий наземной группой войск. В настоящее время от местного населения противодействия практически нет, что очень способствует быстрому развертыванию систем ПКО. Над семью самыми крупными городами установлены энергетические купола. На Луне полноценно функционируют две военные базы. Формирование монитора на основе трофейных кораблей в завершающей стадии, осталось только закачать кислород. Пока там можно работать только в скафандрах. Фактически это полноценная боевая станция, имеющая вооружение производства Альянса и щиты, сделанные Федерацией Раз. То есть оборона планеты в настоящий момент выдержит атаку вражеского флота, спросил Александр Петрович, капитан Марийца. Получив утвердительный ответ, он улыбнулся. Я знаю, почему враг не атакует. Думаю, они разделили флот и сейчас дожидаются, когда из гиперпространства выйдет вторая группировка. И появится, скорее всего, с противоположной стороны солнечной системы. Как обстоят дела с экипажами крейсеров и фрегатов? То, что москитный флот у нас полностью укомплектован, я в курсе. Десятки пилотов, вышедших на пенсию, ждут, когда вновь смогут летать. Новые корабли, доставленные на Мариейце, имеют минимальный состав команды, совершенно не для боёв в космосе, доложил Александр Петрович. Единственное, где мы можем их задействовать, это расположить рядом с монитором, поддерживать огнем главного калибра и отбивать атаки москитного флота противника. Да, с подготовкой новобранцев у нас туго, задумчиво произнес контр-адмирал, а затем улыбнулся. Зато основной костяк флота уже обстрелянный. Через час, собравшиеся для совещания офицеры вернулись на свои основные места службы. Все находились в ожидании, которое изрядно трепало нервы. Два корвета Невидимки, постоянно находящиеся вблизи флота первых игроков, пытались взломать систему связи противника, но пока безуспешно. Нужно было узнать, каким маршрутом флот первых игроков двинется к земле. Так как Минные поля, находясь под управлением эскинов Корветов, ожидали начала движения вражеских кораблей. Контрадмирал. Сканеры дальнего космоса фиксируют множественные возмущения пространства, доложил Искин Возмездие. Сигнатуры появившихся из гиперпространства объектов соответствуют кораблям Альянса. Численность. Владимир, находившийся в это время в кают-компании, поспешил на мостик. 17 линкоров 48 крейсеров, 12 неопознанных судов и один авианосец. Неопознанные суда предположительно оснащенные вооружением бывшие транспортники или тяжелые рудовозы. Один наш крейсер по огневой мощи приравнивается к вражескому линкору. Линкор к пяти к 12-15. Вражские крейсеры считаем в соотношении 7 к одному тяжелому кораблю альянса. С учётом самоделок, общее количество средних кораблей у противника порядка около 140. И того у первых игроков в наличии порядка 65 тяжелых вимпелов против наших неполных 30, если измерять линкорами альянса. И у противника большой москитный флот, что полностью лишает нас преимущества в скорости и маневренности, уравнивая шансы. Более чем двукратное превосходство противника, на вскидку посчитал контр-адмирал У нас не остается выбора, кроме как уйти в оборону. И скин. Сколько вимпелов выбьют главные калибры супердредноутов до того, как противник сможет открыть прицельный огонь? При самом удачном стечении обстоятельств до десяти». Но рассчитывать рекомендую на четыре». «Добро, объявляй боевую готовность. «Все уже было не раз обговорено. Учитывались различные ситуации, в том числе и текущая, поэтому вопросов, как быть и что делать, не возникло. В рубках кораблей и на командных пунктах развернулись экраны общей видеосвязи. Наступило томительное ожидание перед боем. Вторая группировка завершила построение, и оба флота начали движение, доложил Искин. С текущим ускорением корабли противника окажутся возле земли через двое суток. Командиры невидимок, контролируйте минные поля. Пока они полностью не окажутся внутри вражеского построения, Контрадмирал вывел тактическую карту на самом большом экране. Первая группировка противника лишь слегка задевала смертоносные зеленые искры, которые начали крайне медленно, но все же смещаться, перекрывая вектор движения кораблей. Мы уже убедились, сколь неэффективно использовать их без дистанционного управления. Капитан Ануфриев, По твоё командованию отходит монитор, два новых крейсера и оба фрегата. Задача такая: тепло встретить вторую часть флота. В наших интересах ослабить обе группировки, чтобы полностью лишить их возможности продавить оборону земли. 39 часов ожидания, растянувшиеся для всех на несколько суток. И первая удача — подрыв минного поля Уничтожил четыре линкора, авианосец и два десятка крейсеров, сократив первую группу кораблей почти на треть. Получили черти. Василий, как всегда, не сдерживал своих эмоций. «Контрадмирал, может, зачистим половину? Сейчас у нас приличный перевес в силах, к тому же мы лишили их поддержки истребителей и теперь выигрываем в скорости и маневренности». «Ждем», — ледяным тоном произнес Бахтерев. «Начнем гоняться за противником. И у нас будут потери. Адмирал четко дал понять: каждый корабль беречь как зеницу ока. Еще семь часов ожидания, и вторая группа замерла на самой границе эффективного огня главных орудий «Марийца». Первая группа кораблей после минного поля, идущих широким фронтом, совершила маневр, формируя атакующий строй и ускорилась. Александр Петрович, по твоим кораблям придется основной удар. Владимир понимал, что Ануфриеву необходима переброска двух крейсеров с опытными экипажами. Если враг используют для атаки истребители, будут потери. Поэтому в поддержку направляю защитник и бесстрашный. Сам знаешь, что с ними делать. Вдвоем справитесь? Капитан Марица был хмур, в глазах мрачная решимость. У нас в Воробьёвом большой опыт в противостоянии превосходящим силам противника. В крайнем случае будем унивирировать. К тому же, у меня на борту имеются восемь корветов и три истребителя. На Победе три корвета. Отобьемся. Контрадмирал, В первые минуты боя предлагаю подойти на дистанцию бортового залпа. Враг незнаком с линкорами Федерации, будет осторожничать. Внес предложение капитан Воробьев. Не сейчас. Думаю, первыми в атаку пойдут крейсера и переделанные транспортники, прикрывая собой более тяжелые корабли. На малых дистанциях нам будет сложно попасть в уцелевшие линкоры из носовых орудий. Вот тогда и дадим полный бортовой. При текущем построении они также могут разделиться на 3-4 малых эскадры, предположил Михаил. Ведь им не известно, что мы серьезно увеличили силы ПКО. Зато они видят наше расположение. И если командующий флотом у первых игроков не идиот, то поймет, что мы рассчитываем на поддержку с планеты. Так что ждем». Осталось 10 минут до входа кораблей в зону поражения главного калибра Возмездия. За 5 минут до начала боя по кораблю разнесся предупредительный сигнал и искин начал отсчёт. Противник оказался неглуп и сосредоточился на супердредноутах, как главной и самой опасной силе, а вот победу проигнорировал, за что позже был наказан комендорами Воробьева. Огонь по самым плотным скоплениям противника, как только он окажется в зоне поражения, начал раздавать приказы Владимир. Пилотам малых кораблей покинуть стартовые шахты и укрыться за корпусом супер-дредноута! И скин — щиты на 60%. Залп. Огромный корабль вздрогнул от выстрелов мощных орудий. Несколько секунд, и на тактическом экране погасли две малые красные точки. В углу отображалась медленно заполняющаяся шкала, показывающая готовность главного калибра к выстрелу. Чуть выше, показатели щита и вращающаяся проекция корабля в настоящее время вся подсвеченная зеленым. На соседнем экране отображался линкор Победа. На третьем россыпь мелких зеленых точек, расположенных полукругом за двумя большими пятнами того же цвета. Едва реактор заполнил шкалу зарядки, корабль вновь вздрогнул от залпа. На этот раз был уничтожен один вражеский корабль, переделанный транспортник. Третий залп, уничтоживший еще один крейсер, был последним из безнаказанных. Противник открыл огонь. доложил Доложила Скин контрадмиралу. Цель возмездие. Щиты на максимум, отдал приказ Бахтерев. Малый вперед! Воробьев, за мной, полтора корпуса отставания. Принял, отозвался Михаил. Два корабля двинулись навстречу вражескому построению, по очереди стреляя с густками разрушительной энергии и принимая на щит ответные снаряды. Каждый выстрел супердредноута выводил из строя судно противника. Линкору требовалось два попадания для такого же результата. Тем временем щиты медленно проседали под шквальным огнем вражеских кораблей. Когда возмездие лишилось 30% энергии, Победа потеряла уже половину, и контр-адмирал не стал больше ждать. Оба корабля, маневр уклонения влево, Воробьев, полный бортовой залп. Затем уходишь под прикрытие Возмездия. Принял. Вновь коротко отозвался Михаил. Всем малым судам, атака по правому флангу вражеского построения. Затем уходите на другую сторону земли в подчинение капитану Ануфриеву. Владимир внимательно следил за тактической обстановкой. И на четвертом экране хорошо видел, как два новых крейсера и один фрегат окрасились желтым и отвалили в сторону от основных сил. А затем вообще ушли за границы экрана, видимо, на вынужденную посадку. В тот момент, когда стайка из малых кораблей, отчаянно маневрируя, рванула на правый фланг вражеского построения, супердредноут с линкором произвели бортовой залп, заставивший задрожать пол в рубке управления. На тактическом экране погасли сразу шесть красных отметок. Одна крупная и пять поменьше. Контр-адмирал, ещё пара минут и мы начнем нести потери. Голос капитана Ануфриева был спокоен. Я отсылаю бесстрашного защитника и последний фрегат на поверхность, иначе мы их потеряем. Внимание всем! Капитан Нен, открыть огонь по скоплениям противника. Остальным будьте внимательны, не попадите под дружественный залп. Разогнанный до невероятных скоростей сгусток густот энергии, вырвавшиеся ствола орудия и за считанные секунды, пробив атмосферу Земли, словно взбешенный шершень, врезался в один из линкоров противника, почти сбив ему щит. Следом за первым в построение противника ударил второй, третий. Три средних корабля и один большой тут же вспыхнули огненными шарами, а остальные в раз потеряли строй, совершая маневр уклонения. С другой стороны земли потери кораблей у врага были еще большими. Три линкора и 12 крейсеров превратились в космический мусор, остальные спешно отвернули от планеты. "Чёс, получили по зубам?" раздался в командном чате голос Василия. "Видали, как наши ПКО четко сработали? Просто в нокаут отправили". "Отставить разговоры!" рявкнул контр-адмирал. "Обозначить преследование противника. Повторяю, только обозначить". Да, похоже, переоценил я командующего вражеским флотом. Контр-адмирал. Фиксирую выход из гиперпространства множество кораблей. По сигнатурам это корабли альянса, численностью до 20 импилов. Внимание, с одного из только что прибывших кораблей поступил запрос на сеанс связи. Какого демона? выругался Владимир. Искен, коортка, анализ обстановки. В ближайшие 2-3 часа атаки не ожидается. У противника много поврежденных кораблей, требующих немедленного ремонта. Тогда прими сигналы, выведи его на экран так, чтобы видели все капитаны, распорядился Владимир. И супердредноут тут же выполнил приказ, и на экране видеосвязи появилось очень знакомое лицо. Бахтерев глухо выругался. "Хуман, где чемпион? Я буду разговаривать только с ним", произнес инопланетянин который еще совсем недавно сидел в тюремном отсеке крейсера Дальний. Искин Владимир обратился к Инару на русском, чтобы скворк не понял его слов. Делай, что хочешь, но чтобы в ближайшее время я точно знал, на каком корабле находится эта тварь.